Глава 15, Мемор решила изолировать пленников от многовидового разнообразия мира. Стоило идеи всплыть из подсознания, Мемор сразу же приняла ее как руководство к действию. Она видела влажные сине-зеленые логические связи и прослеживала всю мысле-цепочку. Безусловно, роскошь мира о шеломитых сколь небывалым покажется примитивным видом, это сине-зеленое великолепие. Не исключено, что невыносимо пристыженные, они совершат массовое самоубийство. Поэтому она приказала сделать их клетки относительно приемлемыми для жизни, но не более того. Подчиненные докладывали, существа проверили все пути к бегству и убедились, что те перекрыты. Изоляция пойдет на пользу как им самим, так и науке. Несложно было переместить их на десятки миллионов миль от естественного воздуха, воды, растительности, «Дивной прелести мира». В давних анналах указывалось, что такие меры когда-то уже были приняты против последних на данный момент пришельцев и сработали хорошо, обеспечив их повиновение. Оставалась проблема, чем их кормить. Она вскоре нашла превосходное решение. Теплица. Цепь благодатных зеленых холмов недалеко от оси вращения и тяги мира. В ярком небе тянется путеводная белая струя, указывая в сторону звезды. Здесь было солнечно и уютно. Уникальный заповедник – место, где астрономы могли отдыхать от повседневных забот и предаваться созерцанию. Разумеется, как существа, ответственные за благополучие мира и выверявшие его курс, астрономы вполне заслуживали обладать местом беспечально роскошного уединения, да и прислужников своих туда допускали. С незапамятных времен там простирались равнины, обитали животные и птицы, тщательно модифицированные и приспособленные к условиям микрогравитации. Такова была мудрость древних. В пышном раю Мемор позволила захватчикам некоторое послабление. Она не отняла у них бывшее с ними оборудование, опасаясь, что лишившись чего-либо из своей техники, те погибнут. Вероятно, какие-то из этих приспособлений, грубые и несовершенные, обладали для захватчиков сакральной значимостью или служили предметами развлечения. Ну что ж, Мемор милосердно Совместно с прислужниками из числа меньших она наблюдала, станут ли захватчики высвобождаться из своих скафандров. Они раздели пострадавшего сородича, но выводов из увиденного явно не сделали. По каким-то... безусловно, примитивным, соображением, остальные захватчики оставались в своих скафандрах, даже забываясь сном. Они проводили во сне вдвое больше времени, чем астрономы, а просыпались более или менее одновременно. Вероятно, так проявлялся внутри видовой защитный механизм. Они, наконец, разделись до нижнего слоя одежды. Какие тощие! Мемор сомневалась, что они от нее прикрываются. Возможно, одежда служит им примитивным средством ограничения рождаемости, сдерживая первобытные сексуальные импульсы. Не исключено также, что она способствует терморегуляции в менее благоприятном для жизни окружении. Низшие виды мира выработали сходные защитные механизмы. Некоторые из них способны были использовать простейшие орудия труда. Мемор внимательно наблюдала, как захватчики обнаружат туалет и воспользуются им. Она отметила, что совместное удаление отходов для этих существ не характерно. Вероятно, очередность пользования туалетом отражала ритуальный статус индивида. Они испытали многие предложенные мемор-продукты, которые она разложила перед захватчиками изящным массивом в форме полумесяца, желая заодно преподать им урок биологии мира. Пришельцы не ели травы, древесины или тростника, Зато проявили способность питаться на диво разнообразной высокобелковой пищей. Всеядные. Мемор полегчала. Она сперва сомневалась, а смогут ли они вообще питаться самостоятельно. В мире обитали существа, не умевшие даже этого. Они нуждались в помощи видов, которые бы переваривали и подносили им пищу. Поток жизни выбирает странное русло. У некоторых захватчиков имелись при себе маленькие камеры. Мемор смотрела – как они регистрируют все увиденное. Большую часть времени они проводили, изучая предложенные им образцы пищи и доискиваясь ее новых источников. Поняв, что они мясоедные и могут пользоваться ножами, она предложила им неразделанные трупы. Они сфотографировали не только их, но также разделанные туши и приготовленное мясо. Они снимали все подряд. Необработанные и очищенные растения – Прислужников Мемор, саму мемор. Меньшие вернулись с докладом о клеточных культурах, выращенных после пробоотбора у позднейших захватчиков. Оказалось, что генетические мотивы их в целом сходны с видами мира. Итак, ДНК универсальна? Мемор понимала, как это мало правдоподобно, и рассудила, что захватчики, вероятнее всего, явились с одного из пассивных миров, куда занесли жизнь древние. Интересно. Умеют ли позднейшие захватчики генетически трансформировать виды и биомеханизмы так, чтобы те не распадались в биосфере? Древние овладели этим искусством, подчинили ферменты и заставили их синтезировать различные устройства, и теперь мир выращивал аппараты, необходимые народу. Высший путь пролегал там, где в машины превращались солнечный свет и вода. Едва ли позднейшие захватчики продвинулись этой дорогой к величию, Скорее всего, они умеют редактировать гены и пересаживать их в другие формы жизни. Это несложно. Но устройства их не выглядели так же элегантно, как техника, выращенная естественным путем. Вероятно, они питаются простейшей пищей и ведут примитивный образ жизни. Зато строят корабли с ионными прямоточниками. Мемор решил обдумать эту странность попозже и занялась рыбой. Она приказала доставить пленным в их просторную тюрьму образцы рыбы с различными химическими свойствами. Отчего бы не проявить щедрость. Пускай проведут последние свои дни в комфорте.